Глава двенадцатая, в которой ничего не происходит. Есть еще на белом свете места, где пахнет Русью. Есть. Видите эти маленькие домики, покрытые бурым кровельным железом или серым шифером, вытянувшиеся вдоль единственной улочки, переходящей в узкую тропинку, убегающую за Березняк и Ельник к далекому и шумному Бисову шляху? Это и есть баши-бузуки». Сладкий запах свежего навоза, густо перемешанный с запахами цветущих садов и палисадов, с запахом парного молока и столетних лип и еще чего-то знакомого и вместе с тем непонятного витает над ними все лето, сменяясь зимой, непередаваемой словами смесью запахов всего того же навоза с запахом морозца или легкой оттепели. Летом, в ожидании ветерка или шальной автомототехники, мирно дремлют, щедро укрывая улицу, пылевые дюны. Возле запертого на два ржавых замка сельского клуба хрипловатым, но бодрым голосом что-то втолковывает о новых путях развития спящий в тенечке козе алюминиевый репродуктор. Изредка коза кивает сквозь сон головой, и репродуктор, вдохновленный таким вниманием, усиливает поток красноречия. Чуть дальше клуба, уже за околицей, взяв пример с козы, тихо дремлет колесный трактор, увязший еще неделю назад в заботливо вырытой белазом яме. Вякнут иногда башебузукские собаки, промычат лениво здешние коровы, прокудахчут нервно из-за какого-нибудь пустяка бестолковые клушки и повисают над селом тишина и покой. А над этим покоем и маленькими домиками, над ельником и березняком, Над увязшим трактором и спящей козой, Над мальчишками, сельсоветом, полевыми дюнами и запертым клубом Плывут в синем небе барашковые облака. Куда они плывут из этих благословенных мест? Что ищут? Где им будет спокойнее и лучше, чем здесь? В городах шумных и дымных? В поселках городского типа, серых и скучных? Где? Но облака плывут, плывут, и нет нам ответа. Впрочем, кажется, мы отвлеклись. Какое отношение имеют облака к нашей истории? Весьма отдаленное. А вот Иван Егорович Кузюкин – самое прямое. Но давайте я расскажу все по порядку.